Глава двадцатая. Билд. Первая ассоциация, которая пришла мне в голову после взгляда на древо заклинаний школы трансфигурации — оборотень. Основной фишкой этого направления является использование образов различных существ, обладающих определенным, зависящим от степени развития заклинания набором свойств, которые суммируются собственными атрибутами игрока. Образы делятся на несколько разделов — физические, магические, Защитные, вспомогательные, разведывательные. Также есть очень интересное заклинание первой ступени, которое позволяет захватить образ последнего побежденного существа. На низких уровнях развития теряется большинство свойств существа, но сам факт обнадеживает. Насколько я понял, это магическое направление относится к фракции жизни. И чаще всего его выбирают друиды, но с хаосом оно не конфликтует, и меня это устраивает. Самое главное, что в ветке развития трансфигурации уже на первой ступени есть нужная мнеобилка, которая позволит с легкостью менять свой внешний облик на длительный срок. Название. Полиморфизм. Уровень 1. Класс обычный. 0 из 10 знаков отличия. Тип пассивный. Эффекты. Дает возможность изменять по своему желанию до 10% поверхности тела плюс 10% к времени действия всех типов образов. Внимание игроку! Любая трансформация происходит мгновенно и требует определенных ресурсов, в зависимости от поставленной задачи. Модификации. ноль из одной При переходе на уровень 2, плюс 10% к площади трансформаций, плюс 10% к времени действия всех типов образов. Требования для перехода. 1 очко заклинаний. ноль из 24 часов использования. Требования для перехода ультра. Одно очко заклинаний, один сайбер-кристалл. Десяти процентов площади тела тебе хватит, чтобы прикинуться эльфам. Анатомически они очень похожи на людей. Всего-то и надо, что изменить строение ушей. Покопавшаяся в моей памяти выдала решение тень. У них кожа намного светлее, не согласился я. Ты в пустыне. Устойчивость наложила свой отпечаток. На первое время прокатит а потом прокачаешь трансфигурацию и осветлишь кожу или вообще сменишь облик. Ладно, за неимением лучших вариантов. Будем пользоваться тем, что есть, принимается. А вообще тебе очень повезло со второстепенным магическим атрибутом, Джей. Вспомогательные образы могут значительно повысить твою магическую силу, и заклинания хаоса будут наносить гораздо больше урона. Если сделать магию хаоса основной, и сосредоточиться лишь на вспомогательной ветке развития трансфигурации, то в будущем получится очень сильный персонаж. Тень, как всегда, оказалась права. Физические и магические образы мне не нужны. Я сам маг, а наносить нормальный физический урон не позволят ослабленные атрибуты. Разведка тоже пролетает. Тут, кстати, можно будет подкинуть трансфигурацию Тао, если, конечно, удастся снять ограничение на получение класса. Защитные образы интересны, но подходят больше для танков, а вот образы поддержки самое то. Причем в древе заклинаний отображаются лишь скиллы обычного класса, а что-то более интересное придется искать самому. А что ты скажешь по поводу поглощения образа? Там на второй ступени есть интересное заклинание поглощения атрибута. Если я правильно понял описание, то получится на определенное время повышать свои характеристики за счет убитых мобов, а дальше в этой ветке и поглощение умения есть. Тоже может быть полезно. Полезного вокруг вообще много. То нам профессор на лекции заявила тень. Главное, чтобы хватило ресурсов для развития стольких направлений. Надо просчитать варианты. Но ты прав. Ветка интересная и способна усилить тебя уже на второй ступени развития. Да и поглощение образа может быть полезным. Мы не в реале, и ты можешь превратиться хоть в крысу, хоть в того же таракана, и пробраться на вражескую территорию через мелкую трещину. «Стоп, тень. Ты видела на разломе других существ, кроме крысодлаков?» — неожиданно спросил я у Искина. «Нет», — без колебаний ответила виртуальная помощница. «Тебе не кажется странным, что мы обнаружили колонию тараканов только в том месте, где владыки бездны схлестнулись с кем-то, и что эта локация перемещается вместе с увеличением разлома?» «Слишком мало данных для анализа», — со скепсисом в голосе ответила тень. Ты был только на поверхности. В тоннелях может быть полно разной живности. Но твою мысль я поняла. Проверить стоит. Название. Поглощение образа. Уровень 1 Класс обычный. 0 из 10 знаков отличия хаоса. Тип активный. Эффект. Шанс скопировать образ побежденного существа. 10%. Внимание игроку. Заклинание может быть использовано, пока шкала жизни противника находится на отметке выше 50%. Поглощенный образ теряет 90% своих возможностей. Время каста 5 секунд. Скорость перезарядки 30 секунд. Расход манны 20. Хранилище образа ноль из одного Скорость трансформации мгновенно. Длительность действия 5 минут. Расход манны 50. Скорость перезарядки 30 минут. Модификации ноль из одной Требования для изучения нет. При переходе на уровень 2 плюс 10% к шансу скопировать образ. Минус 10% потери возможностей поглощенного образа. Требования для перехода. Одно очко заклинаний, 0 из 50 применений. Требования для перехода ультра. Одно очко заклинаний, один сайбер -кристалл. Остальные четыре заклинания первой ступени ветки трансфигурации мне точно не подходят. первое позволит на полчаса примирить на себя шкуру существа наподобие собаки с определенным набором атрибутов и активных умений. Ничего особенного первый уровень развития этого заклинания собой не представляет, но с крысодлаком левела до седьмого или восьмого справиться позволит. Второе превратит меня в подобие броненосца с хорошей защитой. Третье — в ловкую и быструю норку. Четвертое — странное крылатое существо, немного напоминающее пушистую версию гремлина Гизма из старого фильма. Существо называется призм, и способна таковать несколькими простенькими стихийными заклинаниями. Со временем и при вложении кучи свободных очков из этих образов может выйти толк, но мне они не интересны. А вот образы вспомогательных существ, которые способны увеличить мой манозапас и повысить силу магических ударов, откроются только на второй ступени. Для этого нужно поднять уровень полиморфизма минимум до третьего и прокачать трансфигурацию до пятнадцати. Прелесть вспомогательных существ в том, что мне совершенно не обязательно в них превращаться. Они являются чем-то вроде фамильяров, которые летают рядом и накладывают нужные бафы. Подведем итог мозгового штурма, предложил тени я. Сейчас, когда дефицита слотов в книге заклинаний нет, нужно изучать все обилки хаоса, а также вложиться в полиморфизмы и поглощение образа. Потом, когда разблокирую заклинания второй ступени, будем думать, на что делать упор. «Все так, жей смело вперед», — скомандовала тень, и я начал тратить свободные очки заклинаний. Следующий этап — это интеграция изученных обилок в книгу заклинаний. Процесс довольно простой, но время затратный. Как и предсказывала тень, нечего и мечтать перетасовать заклинания во время боя. Каждая привязка к определенному слоту книги заклинаний длится 5 минут, в течение которых игрок должен оставаться неподвижным. Первым делом привязал искру хаоса. Руки чесались попробовать помогичить, и боевой скилл подходит для теста как нельзя лучше. Сохранять неподвижность пять минут мне удалось с большим трудом. Как только система доложила о завершении процесса привязки, внизу поле зрения появилась затененная иконка заклинания, на которой шел обратный отсчет от пяти до одного. Ага, это откат между применениями, догадался я. Пять секунд прожили быстро, иконка налилась красками, что означало готовность к работе. Ментальная команда, и начался уже другой обратный отчет, зависящий от времени каста, отдельно взятого заклинания. А шкала Манны просела на 20 единиц. Отметив про себя, что вместо положенных 10 секунд таймер начал отчет с восьми, я удовлетворенно хмыкнул. Правильно подобранные атрибуты уменьшили скорость каста на целых 2 секунды, и это я еще не распределял свободные очки характеристик. Иконка искры хаоса засияла, сигнализируя о готовности к работе. Но мысленная команда не возымела эффекта. Я попробовал разные варианты, но иконка с заклинанием продолжала просто светиться. «Протяни руку по направлению к иконке и сделай хватательное движение», — посоветовала тень. Пожав плечами, я выполнил команду, и уже через мгновение мои глаза чуть не вылезли из орбит. Иконка заклинания перестала сиять, а в кулаке оказалась зажата искорка хаоса. Приоткрыв ладонь, я уставился на горящую неестественно алым цветом искру, размером с перепелиное яйцо, и не мог оторвать взгляд. Искра зависла в нескольких сантиметрах от ладони и не причиняла дискомфорта. Наоборот, от нее исходило приятное тепло, согревающее руку. Искра не имела четких границ и постоянно изменяла свою форму, словно была живой. Она не походила на обычный огонь, языки пламени которого всегда смотрят вверх. Хаос непостоянен, и всполохи, напоминающие небольшие солнечные протуберанцы, появляются с любой стороны. Я не мог оторваться от завораживающего зрелища несколько минут, а потом мысленно обратился к хаосу. Спасибо тебе за подарок, великий хаос. Я тебя не подведу. Ваша репутация с богом-покровителем фракции изменилась. Плюс один. «Текущая репутация. Нейтралитет. Один из пятидесяти». «Внимание игроку! Репутация в мире Мерестере значительно влияет на игровой процесс. Высокая положительная репутация с неигровыми персонажами позволяет получать доступ к более сложным, но интересным и хорошо оплачиваемым заданиям». «Ого, система что, способна отслеживать мысли каждого игрока?» — изумился я. «Нет, Джей». Никаких ресурсов не хватит отслеживать каждую мысль десятков тысяч игроков. Но я же говорил тебе, что система реагирует на определенные триггеры. Это как с получением умений. Ты напрямую обратился к богу-покровителю своей фракции. И это как раз один из многих триггеров. Твоя молитва была услышана богом, и искусственный интеллект, который отвечает за отыгрыш хаоса, решил тебе наградить повышением репутации. Так что осторожней, думай о богах и никогда не оскорбляя их даже в мыслях, может отхватить неприятный дебаф. Понял тебя, тень. Боги обидчивы во всех мирах. Развивать эту тему не стал. Надо продолжить разбираться с магией. Искорка хаоса так никуда и не исчезла и по-прежнему висит в нескольких сантиметрах от ладони. Я повел рукой в сторону, но заклинание, как приклеенное, оставалось на своем месте. Тогда я размахнулся и сделал бросательное движение. Искра отправилась в полет по хаотической, ломанной траектории, постоянно виляя в разные стороны, пока не ударилась в стену метрах в тридцати от меня. «Скажи мне, что ты именно туда и целился», — отпустил ехидный комментарий тень. Отвечать я не стал, так как, если честно, то вообще никуда не целился, а швырнул заклинание просто так, наобум. Второй раз к делу подошел более ответственно. Зажав в руке искру, выбрал камень метрах в двадцати от себя и, зафиксировав на нем взгляд, бросил заклинание. Искра чиркнула по краю, и рикошетом ушла вверх. Так, далековато. С 15 метров результат был лучше, но в центр камня, куда я целился, заклинание все же не попало. Джей, тренироваться на мобах гораздо эффективнее. Должен быть системный механизм, подсказывающий оптимальную дистанцию для атаки, подсказала тень. Совет из кино, как всегда, оказался полезным. Кроме тараканов, мобов в пещере не было. Но даже с учетом того, что они не имели уровня и за их убийство игрокам не начислялся опыт, мобами от этого быть не переставали. Зажатые искры хаоса в кулаке, я начал медленно приближаться к колонии тараканов. И когда до ближайших мобов оставалось всего 5 метров, система подсветила контур членистоногой твари бледно-голубым цветом. Надо качать восприятие. С такой дальностью прицельного огня мы много не навоюем сделала вполне закономерный вывод тень. Согласен. Надо переводить атрибут на продвинутый статус. Тао придется обождать, как раз выбил три карты восприятия, да и мудрость с интеллектом не помешает усилить. Искра сорвалась с моих рук и за секунду, преодолев смехотворное расстояние, ударила в таракана, причем моб двигался, а заклинание само немного подкорректировало траекторию полета. Таракана буквально испарила, а на моих губах — само собой появилась довольная улыбка. И ведь это только начало. Пришлось прекратить бесцельно тратить время. Я разбил еще три жилы, уселся в позу медитации, чтобы совместить восстановление шкал и привязку заклинаний, и открыл окошко с характеристиками. Пора распределить скопившиеся очки и перевести три наиболее полезных для меня базовых атрибута на продвинутый уровень. Вместе с бонусом класса получится очень приятная для глаз цифра. Итак, для начала продвинутый статус. Мудрость. Продвинутый. 7. Плюс 5. 4% прогресса атрибута. Плюс 210. Плюс 25 к манне. Восприятие. Продвинутый. 8. 2% прогресса атрибута. Плюс 16 метров к обзору. Интеллект. Продвинутый. 7. Плюс 5. 0% прогресса атрибута. Плюс 210. 25 к магическому урону. Уже что-то. Теперь за каждое базовое очко профильного атрибута прилетает плюс 30, а за свободный — по плюс 5. С восприятием чуть похуже. Там за базу радиус обзора увеличивается на 2 метра, и за свободные очки — по полметра. Но даже так я в три раза повысил дальность прицельного огня. Пока работал, выпало много разных карт-атрибутов и решил проверить, что будет, если апнуть базу до трех, когда уже израсходовал все слоты под продвинутый статус. У меня сейчас сила раскачана на плюс один. И достаточно потратить две карты. Тем более, что прибавку от силы мне порезали после выбора класса. А работать киркой надо. Сила. Базовый плюс три. Одиннадцать плюс девять. Шесть процентов прогресса атрибута. Плюс пятьдесят пять, плюс сорок пять к урону. Внимание игроку! Твой базовый показатель силы достиг десяти единиц. Разблокирован бонус силач первого ранга эффект плюс один к физическому урону опа бонус прилетел эста ничего не говорила об этом а ее базовой силы скорее всего перевалило за десятку значит на арабском оке они закрыты дьявол как же сильно теневики ограничили нам развитие и ведь это в разы снижает эффективность работы но по всей видимости им плевать Рядом с атрибутом силы появился замочек, при наведении на который система выдала пояснение, что развитие ограничено вплоть до достижения 50-го левела. Неприятно, но ожидаемо. Немного подумав, поднял докапа и выносливость с грузоподъемностью. Теперь можно будет смело отдавать все карты друзьям. Выносливость, базовый плюс 3, плюс 9, плюс 6, 35% прогресса атрибута плюс 90, плюс 18 к бодрости. Грузоподъемность. Базовый плюс 3. 8 плюс 7. 64% прогресса атрибута. Максимально переносимый вес без дополнительного расхода бодрости 8 плюс 2,1 килограмм. Осталось раскидать 19 свободных очков характеристик. И вот тут пришлось серьезно задуматься. Полезных атрибутов слишком много, и усилить хочется все и сразу. Сложность заключается в том, что для изучения заклинаний второй ступени есть определенные требования не только к уровню персонажа и скиллам предыдущей ступени, но и к числовому значению соответствующего атрибута. И это значит, что нужно серьезно вкладываться в магию, хаоса и трансфигурацию. Вряд ли карты магических атрибутов будут сыпаться на нас столь же часто, что и базовые. Но и про мудрость с интеллектом забывать нельзя. И восприятие, и концентрация — дьявол. «Как же все сложно. Позволь дать тебе совет, Джей», — почувствовав мои душевные терзания, заговорила тень. «Тебе пора научиться продумывать свои действия на несколько шагов вперед. На Земле есть очень интересная игра, которая называется «Шахматы». Так лучшие гроссмейстеры получаются из тех, кто способен составлять план игры целиком лишь корректировать его в зависимости от шагов своего противника». Подумай, где ты хочешь оказаться и что прокачать на 250 уровне, когда появится возможность разблокировать восьмую ступень заклинаний, а потом я просчитаю путь твоего развития к этой цели и составлю примерный план прокачки, который буду корректировать в зависимости от поступления новой информации». «Ты, как всегда, права, Тень», — обрадовался я. «Не знаю, что бы я без тебя делал». «Ясно что. Уже давно бы был в наручниках и добывал карты атрибутов Дарканцам, «В режиме 24 на 7», — пошутил Искин, и я заржал в голос. «У тебя кукуха тут поехала в одиночестве?» — раздался из-за спины голос Эсты. «Не, я в норме. Вспомнил рожу Гольта, когда ты его послала, вот и не сдержался». Не моргнув глазом, соврал я. «Как там у вас дела?» «Упахались, но проход расширили. В полный рост идти пока не получится, но уже и обдирать шкуру о камне не придется. Гляжу, ты тоже не бездельничал». Кивнув в сторону приличной горы руды и стопки карт-атрибутов, которые я планировал отдать друзьям, проговорила Эста. «Да, есть новые карты-атрибутов. Я скоро закончу и подойду. Можешь пока перетаскать руду поближе к кузне. Как строительство, кстати. та уже руду плавит. Он как раз и послал меня за ресурсом. Говорит, что для начала нужно выплавить наковальню, а для этого требуется много железа. Просил передать тебе, чтобы делал упор на этот металл». Хренась у него скорость, восхитился трудоспособностью китайца я. Сами в шоке, хохотнула Эста, тот еще маньяк. Они спалят нас? Не должны, дыма нет, запаха тоже, а шум глушит артефакт. Ладно, скоро буду. Эста загрузила руду в инвентарь и ушла в первую пещеру. но ну, я вернулся к прерванному разговору с тенью. Что я хочу получить на восьмой ступени? Проклятье, да все хочу. Описание пяти скиллов выглядит столь вкусным, что сделать выбор очень непросто, но сделать его придется, так как пути развития к этим заклинаниям разные, и тень права. Выбирать надо уже сейчас, иначе в погоне за разными плюшками можно запороть развитие персонажа. «Давай начнем с того, что определимся с направленностью прокачки», предложила виртуальная помощница. «Я довольно неплохо тебя узнала, и осмелюсь предположить, что ты хочешь сделать основной уклон на нанесение максимального урона всем окружающим. Врагам. Поправил я и скин. Само собой. Отмахнулась тень. Я изучила все доступные на сегодняшний день заклинания ветки хаоса и могу сказать, что этот вид магии подходит тебе идеально. Две трети всех обилок так или иначе заточены на нанесение урона, а ветка бафов содержит очень мало заклинаний, самым интересным из которых является уже изученный эффект. С бафами поможет трансфигурация, напомнил я. Поможет, согласилась тень. Поэтому ей сказала, что тебе повезло с второстепенным магическим атрибутом. Но не забывай, что на данный момент древо заклинаний содержит лишь обычные скиллы, и об этом надо помнить. Благодаря удаче у нас есть неплохие шансы получать доступ к редким заданиям, награды за которые вполне могут стать интересные заклинания разных ступеней. Поэтому надо постоянно держать запас свободных очков, атрибутов и заклинаний, чтобы скорректировать развитие твоего персонажа. Блин, тень. «Ты меня совсем запутала. Ты же говорила, что нужна цель, а сейчас сама себе противоречишь». «А вот и нет», — обиженным тоном заявила Искин. «Я пытаюсь тебе намекнуть, что нужно выбрать одну ветку развития и не распылять очки на второстепенные хотелки. Пусть у тебя временно будет ограниченный арсенал, но когда появится возможность изучить что-то действительно редкое, не придется долго и мучительно копить очки. Не забывай, Джей, что с каждым левелапом прокачка будет замедляться». «То есть ты предлагаешь изучать по одному заклинанию каждой ступени, а остальные свободные очки хранить до лучших времен?» — решил уточнить я. «Там где-то, возможно, да», — подтвердила тень. «Не всегда получится ограничиться одним скиллом на ступень». «Допустим. А что со свободными очками атрибутов?» «А что с ними?» — задоринкой в голосе ответила вопросом на вопрос тень. «Тоже копить?» «Но тогда пострадает сила ударов». Да и манны, как ты правильно заметила, магам всегда не хватает. Я не предлагаю тебе копить свободные очки атрибутов, Джей. Посмотри на требования заклинаний. Для одной ступени они отличаются незначительно, поэтому я предлагаю откладывать по одному свободному очку атрибутов за каждый полученный уровень в оперативный резерв, по одному очку вкладывать в профильные атрибуты, а качать второстепенные за счет прибавок от роста профессии — Когда доберемся до столицы фракции, можно будет купить еще по одному очку атрибутов на каждый уровень, но и экипировкой можно будет подтянуть отстающие. В трансфигурацию можно будет вкладываться через уровень. Для изучения вспомогательного образа требуется 15 единиц в атрибуте, а не 30, как для боевых и защитных. Плюс есть шанс, что выбью еще несколько карт и подниму базовый показатель. Немного подумав, ответил я. Для Тао трансфигурация тоже будет полезна, напомнила Тень. Но в этом случае ему придется открывать и мудрость. Без мана использовать разведывательные образы невозможно. А там есть очень интересные варианты. Но в принципе я с тобой согласна. В трансфигурацию можно вкладываться через уровень. Итого мы имеем следующее. По 5 очков в магию хаоса, интеллект и мудрость. два в трансфигурацию и два оставляем про запас. До следующего левела действуем по разработанной схеме. Я ничего не упустил. Можно закинуть два очка в восприятие. После небольшой паузы предложила тень. Начнем копить со следующего уровня. Принимается. Пойду гляну на кузницу Тао. Раздам народу карты атрибутов, а потом надо проверить идею с тараканами. Чую, что колония находится в пещере неспроста.